Глава 6. Социология декаданса. Декаденция латинская. Упадок. В прошлой главе мы рассмотрели положение российских низов. Мрачноватая получилась картинка, согласитесь. И не знаю, как вам, но мне не очень-то хочется жить в такой державе. Тем более, что по причине безнадежного рабоче-крестьянского происхождения на французские булки мне бы рассчитывать не пришлось. Разве что прадед был каким-то мельчайшим фабрикантом в черте оседлости. Но черта оседлости – не то место, куда человек в здравом уме может стремиться. Не зря среди российских радикалов столь непропорционально большое место занимают евреи. Их бросил в объятия революции отнюдь не международный еврейский заговор, а сочетание российских реалий и иудейского закона. Итак, в результате вышеописанных неустраняемых перекосов к началу XX века горючего материала в Российской империи было накоплено столько, что лишь спичку «поднеси» и полыхнет от края до края. Пользуясь ленинской терминологией, низы уже не только не хотели, но и не могли жить по-старому. Чисто физически не могли. На уровне инстинкта самосохранения народ попросту вымирал. Первое свидетельство тому – обвальное снижение числа годных к военной службе в стране, подавляющее большинство населения которой занималось физическим трудом. Примечание. Сейчас наблюдается тот же процесс, но корни у него другие – крайне нездоровый образ жизни подрастающего поколения. Но что самое удивительное – и верхи сливки общества. Те самые, для которых Россия была полна упоительных вечеров, французских булок, лебедей, саночек и румяных гимназисток. Не только не могли, но и не хотели жить по-старому. Правда, как жить по-новому, они не знали. Но это не мешало российской верхушке с упоением сверлить дырки в бортах собственного корабля и подрывать корни у того дуба, желудями с которого она питалась. В какой-то наивной вере, что этот корабль не потонет и дерево не упадет, Откуда они взяли столь странные заблуждения, бог весь, но ведь и сверлили, и подрывали? Интереснейшие мемуары оставил великий князь Александр Михайлович, бывший по своему положению во многое посвященным. Он писал, императорский строй мог бы существовать до сих пор, если бы красная опасность исчерпывалась такими людьми, как Толстой и Кропоткин террористами, как Ленин или Плеханов, старыми психопатками, как Брешко-Брешковская или же Фигнер, или авантюристами типа Савенкова и Азафа. Как это бывает с каждой изразительной болезнью, настоящая опасность заключалась в многочисленных носителях заразы – мышах, крысах и насекомых. Кого имел в виду великий князь под носителями заразы? О нет, отнюдь не марксистов. Он имел в виду самую верхушку российского общества. Невыносимое положение низов усугублялось тотальным разложением верхов и тяжелейшим кризисом власти. Короче говоря, империя к тому времени прогнила насквозь, и, как и положено любой уважающей себя рыбе, гнила она с головы. Не будем говорить о пороках, свойственных гнилому обществу. За сто лет мир в этом смысле ушел куда как далеко и что в те времена называли разнузданными оргиями, сейчас показывают по телевизору в обычные, не ночные часы. Нас интересует лишь одна тема – борьба общества против власти, ставшая основной проблемой России еще в начале XIX века и доставшейся в наследство большевикам. Если на протяжении ста лет хорошим тоном было ни во что не ставить собственное правительство, наивно думать, что со сменной власти это пройдет, И став властью, большевики столкнулись ровно с теми же проблемами, что и цари. Правда, со смутьянами своими они поступили иначе, чем во времена империи. Но причина понятна, они слишком хорошо знали, чем такие вещи чреваты. Нам тоже, кстати, это известно, и не знаю, как у кого, а лично у меня нет сочувствия к жертвам статьи 58.10. Примечание. Статья 58.10 предусматривала меры наказания за антисоветскую агитацию и пропаганду. Слишком хорошо знаком мне и по истории, и по жизни этот тип людей.